Глава 22. Восхождение Агиа Анна. Знаете ли вы, что такое цвет морской волны? Я знаю. Для того, чтобы узнать это, достаточно посмотреть за борт парома, идущего вдоль берега Афона. Возможно, конечно, что и в других местах Эгейское море может иметь такой же цвет. Потрясающее воображение. Нежный и в то же время глубокий, лёгкий, прозрачный, зеленовато-голубовато. Не знаю, какие еще слова подобрать, чтобы передать этот потрясающий цвет, каким я любовался, глядя за борт Святой Анны, отплывающей от Дафни к южной оконечности Святой горы. Пристань с несколькими двухэтажными домами на набережной осталась позади парома, соединяемая с ним какое-то время пенно-бурунистой полосой от работающих грибных винтов, которая постепенно таяла, таяла и растаяла вдали, Вслед за скрывшейся за очередной извилиной берега самой пристанью, запихнув таки Флавиана в охлаждаемую кондиционером кают-компанию, в отдельное помещение для духовенства и доверив ему стеречь наши рюкзаки, мы всем остальным коллективом выбрались на самую верхнюю палубу парома и расположились, кому где понравилось, на лёгких палубных скамейках, сделанных из покрашенных в яркий красный цвет деревянных брусков. Слева по борту неторопливо проплывал высокий афонский берег, каменистый, покрытый то редким, то густым лесом, периодически прорезаемый новой пробитой в склоне горы грейдером дорогой, идущей от Дафни к монастырю Симона Петра. Вот показались и проплыли мимо нас, расположенные на склоне небольшие здания русской кельи, которое по российским меркам считалось бы скитом. Вот показался на самом берегу какой-то брошенный двухэтажный недострой. Я прошёл в носовую часть верхней палубы и залюбовался видом самой горы, возвышающейся голубой пирамидой в дальнем конце полуострова, с вершиной, словно лёгкой дымкой, покрытой небольшими клочковатыми облаками. Красота не то слово, которым можно было бы выразить притягательную силу наблюдавшегося мною пейзажа. Что-то было в нём особенное. Оказалось, что некая незримая благодатная аура осяняла этот уступами простирающийся вдаль берег, и наш паром тоже охватывала её синью. Вот и за очередного уступа берега, на головокружительной даже для смотрящего снизу высоте, показался величественный и строгий, словно замёрзший рыцарь на страже у девы пречистой владычицы, монастырь Симона Петра, Симона на скале. Сами понимаете, Мой боевой Canon просто раскалился в моих руках. Я только успевал менять на нём объективы: с телевека на широкоугольник и обратно. Язарт фотоохотника несколько нарушал в моей душе навиваемое пейзажем умиротворение и созерцательность. Но когда я увидел аппарат, которым работал наш наш, я в этом уже почему-то не сомневался, Эдуард. Кажется, это была последняя модель Leica с объективом L-класса. В общем, я отвернулся и не стал отвлекаться от процесса съёмки, постоянно меняющиеся натуры. Паром причаливал к Арсана монастырею Симона Петра, Григориата, Дионисиата, Агиа Павла, разбросанного ласточкиными гнёздами домиков по скалам Неаскитии. И наконец вот он, скит Святой Анны, отправная точка, откуда на вершину Святой горы ведёт наиболее используемая паломниками тропа. Есть еще, правда, тропы от Великой Лавры и от Карули, но если от Лавры тропа идет более пологая, чем от скита Святой Анны, то она и длиннее в несколько раз. А по самой короткой, но самой крутой тропе от Карули на вершину поднимаются только совсем уж отмороженные экстремалы, в основном русские. Сходятся все эти три тропы в одном месте. У источника, рядом с которым стоит третий по счету Кирилл. Если идти от скита Святой Анны Крест, от этого креста к скиту Панагии, находящемуся на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря и далее к самой вершине, достигающей 2033 метров, уже идёт одна единственная тропа. Паром замедлил ход и начал медленно поворачиваться налево. Сперва показалось за очередным поворотом берега бухта с пристанью над которой обильной росписью одно-двухэтажных домиков келей, разбросанных по заросшим обильной растительностью скалам, многие из которых были увенчаны куполами с крестами, поднимался вверх принадлежавший монастырю Великой Лавры преподобного Афанасия Афонский скит Святой Анны. Затем паром вошёл в бухту, и стоявшие на пристани паломники засуетились, начали подбирать и надевать на плечи рюкзаки и сумки, подходить ближе к месту причаливания парома. Паром причалил, опустив широкий носовой трап, по которому сразу же началось активное движение в обе стороны. Одни паломники и монахи, покидающие скит, садились на паром, другие, в том числе и наш экспедиционный корпус, сходили на пристань и оглядывались. Некоторых из прибывших встречали с транспортом. Транспорт был четырёхкопытный, гнёдой и чрезвычайно смиренный, как и положено обитателю скита. А морде у этого транспорта марки Мул, под местным ласковым названием Мулашка, была надета чёрная ременная сбруя, простроченная красным шнурочком с цепочками около храпа, фигурными клёпками и бронзовой бляхой с непонятным гербом на лбу. Чем-то этот убор сильно напоминал прикид наших московских панков. Правда, морда Мулашки явно была намного интеллигентнее. На спине у мулашки было приспособлено своеобразное грузопассажирское седло из деревянного каркаса на войлочной подкладке, позволявшее как ездить на нем верхом, так и перевозить различного габарита грузы. В стороне стояли еще два таких же смиренных мулашки с такими же деревянными седлами. Мы выгрузились, проверили наличие личного состава и имущества, все было на месте. «Батюшка!» — обратился к Флавиану Игорь. Здесь вроде бы можно нанять мулашку для подъёма на гору. Правда, для задаков весом больше 100 кг Игрит почтительно посмотрел на великолепную фигуру моего духовного отца. Придётся нанимать двух мулашек, чтобы менять периодически. Я слышал недавно епископ греческий на вершину верхом поднимался. Может, мы и для вас наймём, раз уж вы твёрдо решили подниматься. А венец в награду за подвиг тоже за меня мулашки получит. Они-то точно получат за такую тушу. Нет. Уж сколько смогу, столько поднимусь. Но сам. «Как благословите», — вздохнул Игорь. «Может быть, когда-нибудь туда фуникулер сделают?» — предположил Эдуард. «Вот если Лешкин кошмар сбудется, тогда точно сделают», — ответил Флавиан. «Что это за Лешкин кошмар?» — поинтересовался фотограф. «Неважно», — буркнул я. «Это личное». «Ну, личное, так личное», — успокоился он. «Тогда, батюшка, вы уж извиняете, но рюкзачок ваш я понесу», — решительно заявил Игорь. «Да он полупустой», — попытался противоречить Флавиан. «Он не тяжелый». «Вот и отличненько», — в нетерпящем возражении тоном объявил Игорь. «Значит, туда и моя сумка вместится, а я все вместе на плечи и возьму». Правильно, правильно, Игорь. Будем по дороге меняться. У меня рюкзак лёгкий совсем. Поддержал послушник Владимир. Вы очень не возражаете. Помоги вам Бог самого себя донести. Ладно, сдался Флавиан. Спасибо вас, Христос. Дайте хоть палки из него достану. Мы достали и раздвинули на удобную для каждого длину телескопические горные палки. Влезли в лямки своих рюкзаков, подогнав их поудобнее натяжными ремнями. Наполнили пластиковые бутылки водой из крана над раковиной, по размерам напоминавшей поилку для мулов. А может быть, таковой и являющийся. Ну, господи, благослови, перекрестился Флавиан, и все мы, включая нашего Эдуарда, перекрестились вслед за ним. С Богом, пошли. Мы начали восхождение по усыпанным мулашищем похучим навозом, широким бетонным ступенькам, ведущим наверх. Соборному храму Кириакону скита святой Анны.